Глава 8 Двое, ехавшие за Коридоном от тепленького насеста, продолжали по-прежнему тенью следовать за ним. Они были специалистами своего дела, и только благодаря своему большому опыту Коридон знал, что они постоянно торчат за его спиной. На второй день он узнал их в лицо. Один был невысокий, коренастый, с красным, одутловатым лицом и толстой шеей. Коридон еще подумал, что он похож на немца. Другой — высокий, худощавый, с глубоко посаженными глазами. По плоскому лицу, вылизанным светлым волосам и привычке покусывать кончик сигареты, его можно было принять за поляк. Коридон окрестил их Хью и дию Эти двое были опасны. Оба, казалось, постоянно нервничают. Хью — тот, что покороче. Часто подмаргивал, дию все время потирал ладони. Коридон понимал, что они убийцы. Он сомневался, стоит ли ему совать шею в петлю. Это похоже на речь, не жалеть своих людей. Прежде всего, Родина, она превыше всего для него. «Всегда можно подыскать другого агента», — заявил он однажды к Коридону. Но будь я проклят, если удастся найти другую Англию. Коридону было бы интересно узнать, представляет ли по-настоящему Марион Говард тех, против кого работает. Она ему понравилась. Красивая, храбрая и чистая. Хотя он жил по собственным сомнительным правилам, Коридон ценил чистоту в других людях. Он решил, что при следующей встрече предупредит ее, не надеясь, впрочем, что-нибудь этим изменить. «Коли вы имели глупость попасть в лапы Ричи, вам уже от него не избавиться». «Кроме того, — с горечью подумал Мартин, — Ричи из тех мужчин, которыми восхищаются, — подобные девушки». Хью и Дью сняли квартиру напротив и вели наблюдение за ним из окон. Коридон убедился, что что предусмотрительность Ричи была не напрасной. Его посетители не должны вызывать подозрений, а что может быть менее подозрительным, чем визит проститутки? На второй день Коридон обнаружил, что его телефон прослушивается. Уж он-то знал толк в таких вещах, поскольку сам много раз занимался подобными делами. Мартин также обнаружил, что была предпринята попытка проникнуть в его квартиру, Но на этот раз он давно принял меры предосторожности. Отличные замки, окна прикрывались стальной решеткой, на двери короткая цепочка. На всякий случай Коридон обыскал квартиру и похвалил себя за эту предосторожность, так как обнаружил в каминной трубе маленький, но чувствительный микрофон. Очевидно, ночью Хью или Лидью забирались на крышу. Микрофон он не тронул, но накрыл старым пальто. Следующие три дня тянулись медленно. Отсутствие событий раздражало Коридона. Он был осторожен и вел обычный образ жизни. Посещал кабачки и пивнушки, сидел в ночных клубах в Сохо, пытаясь заняться привычной работой, но успеха эти попытки не имели. Он облегченно вздохнул, когда наконец наступило воскресенье. Сперва ему пришлось поработать над собой. Он надел смокинг, потом долго крутился перед зеркалом и еще дольше завязывал галстук. В зеркале он увидел высокого широкоплечего мужчину с рыжеватыми волосами. В спецкоманде во время войны Коридона прозвали «Кирпич». Немцы, как огня, боялись «рыжего дьявола». Его отличали твердость характера, сила и ловкость. Безжалостное... Или презрительная усмешка часто действовала на нервы собеседникам. Однако он же умел улыбаться дружелюбно и приветливо, а в минуты сентиментальности улыбка его казалась даже доброй, хотя сам он потом злился на себя за эту слабость. Удовлетворенный своим внешним видом, Коридон набросил плащ и спустился вниз. Квартира напротив была погружена во тьму Но он знал что сквозь грязные занавески с него не спускают глаз мартин вызвал машину из гаража и свернув на nightбридж увидел хью с мотоциклом когда он проехал мимо тот завел мотоцикл и последовал за ним в начале восьмого коридон был возле дома номер 29 судя по окружающим зданиям здесь жили люди самого разного сорта За распахнутой передней дверью открывался грязный холл, обставленный мебелью викторианской эпохи. Наверх вела широкая лестница. Прежде чем подняться, Коридон удостоверился, что Хью пристроился со своим мотоциклом в конце улицы, откуда мог свободно наблюдать за домом номер 29. Пройдя четыре этажа, Мартин оказался перед дверью, обитой зеленым дерматином и нажал кнопку звонка. Дверь открылась. Перед ним стоял Слейд Фейдек. «Входите!» — воскликнул тот, и схватил Коридон за руку. «Какое счастье! Здравствуйте!» Коридон снял плащ и шляпу, ответил на приветствие, но выражение его лица было мрачным. «Где Лорен?» — резко спросил он. «Она дома, в ванной!» — заверил Фейдек. Его веселость действовала Коридону на нервы. Боюсь, мы с ней заболтались и не заметили, как пролетело время. Коридон проследовал в большую, красивую комнату с массой нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Паркетный пол был покрыт бухарскими коврами. Перед камином, между диваном и глубоким креслом, стоял невысокий коренастый мужчина в голубом костюме. Его узкое худощавое лицо цвета старинного пергамента Напоминало Коридону маски императоров, которые он видел на китайских домиках. На вид ему было около 60 Глаза смотрели холодно и тревожно. Короткие черные усики придавали ему вид одновременно фотоватый и жестокий. — Мартин Коридон, — сказал Слейд Фейдек. — Мистер Коридон, я рад представить вам президента моей фирмы Джозефа Дестла. Дестл шагнул вперед и протянул узкую ладонь. Длинные холеные пальцы, тщательно ухоженные ногти. «Здравствуйте, мистер Коридон», — произнес он. «Я много слышал о вас». «Очень опасный человек», — подумал Коридон, пожимая протянутую руку. «С ним надо быть начеку. Он вполне может оказаться главой организации». Мартин почувствовал в этом человеке властную безжалостную натуру, но привычка эта маскировалась мягкой доброжелательной улыбкой. По сравнению с ним, Фейдок казался котенком рядом с тигром. «Надеюсь, ничего дурного?» — беззаботно бросил Коридон. «Люди почему-то чрезвычайно раздувают опыт своего общения со мной». «Но вы согласны, что у вас неисправимый характер?» — спросил Дестл и указал на диван. Я наводил справки. Давайте присядем. Мне любопытно с вами поговорить. Фейдак принес мартине А я пришел не для деловых разговоров, сказал Коридон. Если я правильно понял, Лорен дома? Фейдак улыбнулся, конечно, мистер Коридон. Она скоро освободится. А пока мы ее ждем. Он взглянул на часы, над камином. «Через двадцать минут мы сами должны уйти». Коридон пожал плечами, сел на диван и взял мартини. «Слейд сообщил мне, что приглашал вас в контору», — начал Дестл, отклоняя бокал с мартини, который протянул ему Фейдек. «По его мнению, вы можете нам пригодиться». Коридон сдвинул брови, будто стараясь что-то припомнить. — Вероятно. Подобные вещи мне говорят многие. — Я надеялся, что вы придете, — сказал Дестл. — Мне хотелось встретиться с вами. Коридон сделал неопределенный жест, как бы говоря, что теперь это желание сбылось. — Я был занят, — равнодушно произнес он. Но, насколько я понимаю, в настоящее время вы ничего не делаете, — холодно заметил Дестл. — В настоящее время я наслаждаюсь отдыхом, — ответил Коридон. — Увы, никто из нас не может питаться воздухом, — Дестл опустил руки на колени. — Есть небольшая работа. Вы как? — Это зависит от характера работы и размера благодарности, — отозвался Коридон. «Предупреждаю вас. Мой девиз — минимум усилий, максимум вознаграждения». Холодные глаза Дестла светились недоброжелательством. «К сожалению, такова общая тенденция в наши дни. Работа потребует не более часа времени. Гонорар — 250 фунтов стерлингов. Коридон закурил. Заманчиво. В чем суть?» Кратко говоря, мистер Корридон, я действую в интересах одного клиента. Должен сказать, что я не впервые прибегаю к помощи частных лиц ради дел своих клиентов. У человека, о котором я веду речь, неприятности с женщиной. Она его шантажирует. Давайте сразу поясним. Он дурак и распутник. Но, к несчастью, он также общественный деятель. Женщина хранит компрометирующие письма. И если они попадут в ненадежные руки, он погиб. Коридон сжал губы. «Почему вы не обратились в полицию?» «О, нет, в полицию он не пойдет. Он просил меня найти человека, который возьмется выкрасть письма. Это не составит труда». Коридон посмотрел на Фейдека притихшего и незаметного рядом с дестлом. Их взгляды встретились, и Фейдак нервно улыбнулся. «Почему они выбрали меня?» — подумал Коридон. «Такую работу с успехом могли бы выполнить Хью и Дью. Почему меня?» «Давайте будем откровенны», — сказал он, опустив пустой бокал. «Я вас не знаю». «Где гарантии?» «Откуда я знаю, что вы не собираетесь потом шантажировать эту женщину? Вы понимаете мое положение? Прежде чем я возьмусь за дело, убедите меня, что не ищете личной выгоды». Понятие не имел, что вы столь щепетильны», — усмехнулся Дестл. «Но вашу точку зрения понять, конечно, можно». «Если вас смущает только это, то в тот момент, как вы вручите мне письма, я уничтожу их у вас на глазах». Коридон колебался. Что-то подсказывало ему необходимость отказаться. Но, с другой стороны, это может быть испытанием, и в зависимости от результата они свяжут его с организацией. Сам он интуитивно был против, но знал, что Ричи убедил бы его выполнить работу. Он пожал плечами, хорошо, в таком случае согласен. Фейдак облегченно вздохнул и наполнил его бокал. — Нужно выпить за это, — улыбнулся он. — Я говорил Дейстлу, что вы как раз тот человек. — Завтрашняя ночь вас устроит? — спросил Дейстл. — Известно наверняка, что она вернется очень поздно. Она живет одна, и вы сможете работать спокойно. «Хорошо, пусть будет завтра», — кивнул Коридон. «Адрес?» «Пока не знаю. План квартиры и прочие детали я получу завтра днем. Слейд заедет за вами и привезет сюда. На двери ельский замок. Вас это не затруднит?» Коридон покачал головой. «Я предпочитаю заранее знакомиться с предстоящим местом работы». — сказал он. Дестл с сожалением развел руками. — Боюсь, что это невозможно. Прошу прощения. — Значит, решено, — спросил фейдак наливая Коридону новую порцию мартини. — Лорин придет через несколько минут. Вы не возражаете, если мы оставим вас одного? — Полагаю, как-нибудь переживу. Уже одевшись, Дестл поинтересовался. — Слейд знает, где вы живете? Коридон улыбнулся. «Вряд ли. Я же ему не говорил». Он назвал свой адрес, и фейдак записал его на обратной стороне конверта. «Прекрасно. Я заеду за вами завтра в десять вечера». «И если вы будете действовать успешно, мистер Коридон, я, возможно, сумею предложить вам более интересную и гораздо лучше оплачиваемую работу», — пообещал Диестл, пожимая Коридону руку. «Обычно я действую успешно», — сухо отозвался Коридон. «Отлично. Надеюсь, и в будущем к нашему взаимному удовольствию работать вместе». «Увидимся завтра вечером», — повторил фейдак. «А пока вы, пожалуйста, никому ничего не говорить, включая вашу очаровательную сестру». Улыбка сползла с лица Фейдека. «Да, прошу вас». Мужчины поклонились Коридону и вышли.